Глава 46. Мила. Время застыло. Мила не хотела, чтобы он ее нашел, чтобы он оказался рядом в тот момент, когда она покинет его. Но теперь было слишком поздно. Ашер, — выдохнула она а в следующее мгновение клинок вонзился в ее живот, и она услышала, как Элариан тихо попросил у нее прощения и улыбнулась. В конце концов, ведь именно она заставила его это сделать. Она этого хотела и взвалила на него эту ношу. Быстро и одновременно осторожно он вытащил клинок. И только в этот момент Мила ощутила такую резкую боль, что ей показалось, будто ее сейчас стошнит, и на мгновение она забыла, как дышать. Ее руки перепачкались в крови. Сначала кровь, пропитавшая ее кожу, была золотистой, Но потом, потом она снова стала алой. такой, какой была всю жизнь. У нее получилось, и теперь все будет хорошо. Закашлившись, она подняла взгляд и заметила, как Элариан отступил назад, убрав меч. Внезапно лицо Элориана исказилось, он скорчился от боли, лишь ненадолго, совсем ненадолго. Нет, он не погиб. Он был еще жив, сила клятвы оказалась недостаточной, чтобы разбить лежавшие на нем заклятия. Мила слышала как Мим и Пан сменили облик и громко зарычали. Казалось, будто они где-то далеко, а когда Мила перевела взгляд на Ашера и попыталась что-то сказать, у нее внезапно подогнулись колени. Не удержавшись на ногах, она потеряла равновесие. Конечно, Ашер тут же телепортировался к ней и подхватил ее — так что она не упала на землю. Он пытался исцелить ее, ругался, боролся за нее, но в этом уже не было никакого смысла. Наконец, осознав это, он просто крепко прижал ее к себе. И мило постаралась сохранить, удержать то ощущение защищенности, которое она всегда чувствовала в его объятиях. Медленно, но неуклонно она теряла сознание. «Что же ты наделала? Что?» «Теперь вы сможете вернуться домой», — пробормотала Мила. «Ты думаешь, я смогу жить без тебя?» Как ты могла так поступить? Нежные и осторожные прикосновения Ашера выдавали неискренность его упреков. Это было правильное решение. Стиснув зубы, Ашер отрицательно качал головой в ответ на каждое слово Милы. Единственное. — добавила она. — Ты этого не знаешь. — Знаю. — И ты тоже. Ашер ничего не ответил. И мило ощутила, как надвигается усталость, как боль подавляет ее, как подбирается хол. Мила всегда считала, что умирать отвратительно, и это действительно было так. Но случается, что и жить отвратительно тоже. То и другое тяжело, каждое по-своему. «Милая, пожалуйста, не уходи!» — услышала она в своих мыслях слова Ашара. И они разбивали ей сердце, потому что Мила не могла избавить его от гнева, страха и боли. Ему станет лучше. Скоро. Когда-нибудь. «Прости меня», — выговорила Мила. Она хотела отпустить его и этот мир, но в этот момент она увидела за спиной Ашера тени которых мгновение назад не было нет ее тихий крик превратился в хрип и ашер словно стремясь защитить ее наклонился над ней и повернулся не выпуская ее из рук всегда такая радость встретиться с вами пан жалобно заскулил и в душе Милы словно что-то оборвалось. Слезы потекли по ее лицу, и она никак не могла унять дрожь. Нет, только не пан. Рахель стояла рядом, а у нее за спиной лежал пес, в бок которого она вонзила меч. Теперь пан просто вытянулся на земле и страдал. Мим не подходила к нему, не зная, что делать, потому что рядом с Рахелью и за ней стояли еще с десяток вечных, незнакомых мили. Поморгав, она снова открыла глаза, потому что все вокруг начало расплываться. А она еще не хотела уходить. «Нет, сдаваться нельзя, еще не время!» Эллариан подошел к ним ближе, и Мим тоже. Она металась, рычала и урчала, но пана было уже не спасти. Мила тихо кашлянула и ощутила, как из уголка глаза скатилась слеза. Потому что Мила знала это точно. Пан стал серым. Рахель встретилась взглядом с Милой, и ее ухмылка превратилась в омерзительную гримасу. «Вы правда ее убили?» «Ну, почти. Мне и правда жаль. Так что мне здесь нечего делать». Ашер явно разрывался между стремлением броситься на Рахель и нежеланием отпускать Милу. Но ему и не пришлось решать. Вечные, которые появились вместе с Рахелью, один за другим расправляли крылья и отлетали в сторону. Потому что неожиданно рядом появились Цито и Рай. Эллариан сотворил крылья и поднялся в воздух вместе с ними. Зак и Териэль приземлились перед Рахелью, обнажив мечи, но она ответила им лишь язвительной улыбкой. — Вам двоим, меня не одолеть! Но почти сразу же ее улыбка погасла, сменившись выражением ужаса. Ашер вытянул руку в сторону Рахели. Мила ощутила, как от его энергии покалывает кожу и поняла, какую силу он сконцентрировал сейчас. «Судя по всему, тебе никуда не сбежать!» произнес Стрель и вместе с Заком атаковал ее. Мила следила за быстрыми взмахами их крыльев, которые сливались друг с другом. Все чаще ее глаза закрывались, и ей приходилось прилагать усилия, чтобы открыть их снова. Ей было бесконечно холодно, несмотря на исходившее от Ашера тепло. Он крепко держал ее, прижимая к себе. Дрожь становилась все сильнее, а ее голова — опустилась на плечо Ашара. «Только немного отдохну», — сказала она себе. Всего одну секунду. «Мила! Мила! Ты слышишь меня?» Ашар встряхнул ее, а затем мягко уложил на землю. Он должен отпустить ее и сосредоточиться на остальных. Ей так хотелось сказать ему об этом, но язык стал слишком тяжелым. Ее глаза закрылись, мысли стали одновременно спутанными и пустыми, но она еще слышала его и понимала, где находится. — Пожалуйста, останься со мной. — Пожалуйста, Милена! — прошептал он и поцеловал ее в губы. Мне больше нравится, когда ты называешь меня милой. Выдохнула она и в последний раз с трудом открыла глаза. Лишь чуть-чуть. Слеза скатилась по щеке Ашера, и ей захотелось ее стереть. Я люблю тебя. Я рада, что мы встретились. Преодолевая боль, она вдохнула и выдохнула, слегка приоткрыв губы. Это стоило того. Мила все сильнее погружалась в беспамятство, забывая, как долго она уже там лежит и как долго Ашер зовет ее и в отчаянии прижимает к себе и она уже не почувствовала, когда Мим подошла к ней, чтобы свернуться клубком, поскуливая и что-то бормоча. Она больше не понимала ее речь, но отлично могла себе представить ее слова. Чудесные, ласковые и ободряющие.